Симба в поезде В тамбуре вагона громко стучали колеса. Измученная долгой поездкой, Симба, растянувшись, спала на прохладном полу. Проводница вошла в тамбур и, прикрывая за собой дверь, приказала «Сюда нельзя, гражданин-пассажир, нечего любопытствовать», и уже ласково обратилась к Маруси «Чайку принесла вам». «Мне один стакан», — слабым голосом попросила сидящая на ящике в уголке тамбура Маруся. «И его попоишь, остуди только», — велела проводница. «Хоти лев, а в дороге чаек, милое дело». Маруся взяла поднос с двумя стаканами поставила к себе на колени. «Ты, милый, не думай», — сказал проводниц «Ты, Валю, знай, чтоб она какую тайну выдала». ни Твоя начальница велела, что зверь, мол, казенный» а пассажиры ласками напугать могут. Ты поверишь, проводница гордо поглядела на скорбно кивающую головой Марусю. Всем объяснила, что собаку, мол, редкую везешь. Сознательные пассажиры все поверили, а этот, да сама знаешь, вбил в свою упрямую башку лев, и все тут. Ну, я навещу тебя еще. Пей чаек. Маруся подносила стакан с чаем к губам, Стараясь поменьше расплескивать про себя, проклинала Риту и тут же ругала себя. «Ну, девка, мол, ладно, а ты старая о чем думала? Хорошо, вагон удачный попался. Последнее место в самом конце. А главное, проводница душевная. А то бы...» Вчера утром Рита гордо провела на поводке в конец вагона, идущую за Марусей Симбу. Вера Семеновна, переговорив с проводницей, наспех простилась — Только мудрая Тамара, поцеловав на прощание Марусю, сказала, «Ну, Маня, и влипнешь ты в историю. Вера тебе хоть денег на прокорм этой дала?» «Дала. Много. Хотя это хорошо. Да я знаю тебя. Ведь все скормишь, не дури, Мань. Где кашки в мясо добавь, где морковки подкинь? Смотришь, на костюм сэкономишь». «Да что, Том, спасибо, конечно, за заботу. Идите лучше, поезд тронется». При первом же толчке вагона Симба прижалась к стенке, зарычала, зашипела, замяучила. — Тетенька, вы кого везете? — Собачка, девочка. — Тетенька, а как ее зовут? — Симба, девочка. — Тетенька, а почему она лапкой так машет? — Играет девочка, шла бы ты к маме. — Это мой папа, — указала девочка на пришедшего за ней мужчину. — Ишь, какой зверь, — сказал папа, — он не опасен? «Кто желает чаю?» — спрашивала проводница, проходя по вагону. «Граждане пассажиры, не толпитесь, будьте сознательными. Это не лев, гражданин!» — слышала Маруся объяснение проводниц «Что вы змея меня идиота делаете? Что я львов не видел?» «Справка имеется, гражданин, — это собака!» И проводница, уже подойдя к Маруси, заговорчески подмигнула ей. Повернувшись спиной к Маруси, сказала громко и ясно... — Провозить собак на поводке, кошек в корзинках разрешается. Не толпитесь, граждане-пассажиры, дайте отдохнуть пассажирке с собакой. Симба сидела у окна, провожала взглядом проплывающие за окном деревья. Иногда бросалась на стенку окна, где по ее расчетам скапливались деревья, птицы и облака. Разочарованно смотрела на Марусю. — Глупая ты, Симба! — Они вон туда дальше едут, ты к окну прижмись. — Да не упрямься, прижмись, не вырывай голову. Маруся расстелила салфетку, очистила два вареных вкрутую яйца и полезла в сумку за бутербродами. — Не помешаю? — Который Львов с первого взгляда узнает с тоской, — подумала Маруся. Еще в коридоре с проводницей спорил Извините, я понял, вы инкогнито едете. — Чего? — спросила Маруся. Гражданин достал из кармана записную книжку. — Будем знакомы, Борис Яковлевич. Маруся промолчала. — Я инженер, но такой случай в одном вагоне с вами. Обязательно статейку в местную газету суну. Вы ведь укоротительница Назарова. — Нет. — Бугрова. — Вы что-то ошиблись. — Бугримова. — Да что вам надо, гражданин? Идите себе. Я старый для ухаживания не гожусь. — Вы куда львенка везете? — Щенок это африканской, сиамской породы, — раздражаясь, пояснила Маруся не успела съесть бутерброд как симба поняла уходивших из окна за стенку коров не поймать а вот проходивших мимо их отделения людей хватать за ноги куда веселее пропускаешь ноги посылаешь в догонку лапу крик ой и треск материи на когтях длинные нитки улов посиди с них там боря милая предложила маруся добрая проводница а на ночь сюда спать придешь пока я запро вас на ключ от греха подальше Щелкну ключ, и Маруся испуганно, поглядывая на дверь, шепотом заругала Симбу. Разве так хорошо? Брюки-то дорогие, а ты лапой. А как платить заставят? У куклы голову оторвала. Девочка, слышь плачет. А куклины волосы зачем съела? яичка не стало, а волосы сглотнуло. Дождешься, отлуплю. И, помолчав, прибавила. Палкой.